Дарья Донцова. Камасутера для Микки Мауса. Следствие ведет дилетант Евлампия Романова. Иронический детектив. Москва. ЭКСМО. 2003 год. Начинается в городе Таллине. 2006 год. Читает София Захарова. Глава первая. В историю трудно попасть, но очень легко ляпаться. Согласитесь, приятно. Когда при рождении ангел целует ребенка в теме, и младенец получает какой-нибудь талант. Мне тоже досталось отличительное от людей черта. Нет, я не умею писать, как Татьяна Толстая. Петь, как Галина Вишневская, и танцевать, как моя пресельская. Мой талант особого рода. Я гениально впутываюсь в приключения, причем, как правило, в идиотские. Не дали, как вчера, я пошла на проспект за хлебом, и увидела в скверике прелестную маленькую девочку лет трех, жалобно плачущую на скамейке. Дитя было хорошо одето и решительно не походило на побережку. Румяное личико, чистенькое платье и золотые сережки в крохотных ушках. Слезы потоком текли по пухлым щечкам, а в ручках девочка сжимала пластмассовая ведерко. Я сразу поняла, что малышка потерялась и подошла к ней. «Где твоя мама?» Наверное, ребенок не умел еще как следует говорить, потому что всхрипнув, девочка заплакала еще горше. Я гляделась по сторонам, мимо тек равнодушный поток людей. «Не плачь, мы сейчас пойдем в милицию, и там сразу отыщут твою маму». С этими словами я попыталась поднять девочку. Та завизжала в диапазоне ультразвука и принялась бить меня ножками в дорогих лаковых стуфельках. — А ну оставь покой мою дочь! — раздалась сзади. Я обернулась и увидела разъяренную девицу. На вид лет восемнадцати в красной мини-юбочке и ядовитой зеленой блузке. — Зачем к чужим детям на улицах пристаешь? — прошипела элегантная девка. — Это ваша дочка? — Ну? Она так плакала. «И — И че? Я решила, что она потерялась, — принялась оправдываться я. — Хотела отвезти бедняжку в милицию. — Вали отсюда! — нахмурилась девица. Сама ради и таская потом детей под делением. А к чужим не подходи. Зачем же вы бросаете крошку одну? Я решила все же к мамашу. Тебя не спросила, рявкнула Вовсе она не одна, я тут в кустах стояла. Но почему? Блин, со злости выпнула родительница. Наказала ее, орет, песком бросается, не служится. Вот и посадила тут одуматься. Так нельзя. Иди, посоветовала девица. Че привязалась? Больше всех надо, да? «Сколько народу мимо прошло, одна ты примоталась!» «Вали, пока я милицию не позвала!» Пришлось уйти с таким ощущением, будто съела муху. Шагая к метро, я приняла твердое решение. Все, больше никогда не стану вмешиваться ни во что. Но тут увидела, как пожилой мужчина бьет поводком маленькую лохматую собачку. И мгновенно налетела на него. «Не смейте мучить животное!» Дядька вздохнул, отпустил шавку, и та моментально цапнула меня за ногу. От неожиданности я заорала. Мозг рвала зубами мои джинсы, явно желая прогрызть не только брюки, но и кожу, мускулы, кости. «Оттащите ее!» — завизжала я. Мужчина вновь шлепнул бестью поводком. Собачонка села, выплюнула порванный край штанины и нагло оскалилась. «И что вы меня учить вздумали?» — спокойно спросил пенсионер, с явным трудом поднимая пса. Артур у нас пока маленький, не понимает, что людей нельзя хватать, играть ему охоту. Вот учу потихоньку. Ну, не больно совсем. Зачем вы вмешались? Я вам за штаны деньги платить не стану. Сами виноваты». Вот В отвратительном настроении я приехала домой, торвалась на Лизу, которая моментально сокоризно заявила. Лампудель, сколько раз говорить, не ходи через тройку, иди в обход. Возле нашего дома начали возводить новое здание. Площадку огородили, и путь до метро увеличился вдвое. Поэтому многие жильцы, в том числе и я, предпочитают пролезать сквозь сверху забора и прыгать, Через ямы и кучи битого кирпича. Лизавета этого не одобряет. «Я шла по тротуару, сказала я, сучую правду. «От джинсы фыркнула девочка. Где так порвала?» «Это собака». Я объяснила ситуацию. Лиза выслушала меня и вздохнула.